Том 1, глава первая О народах, издревле обитавших в России, о славянах вообще. Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных ее климатах была исконне обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками. Только в повествованиях греков и римлян сохранились известия о нашем Древнем Отечестве. Первые весьма рано открыли путь через Гелеспонд и Воспор Фракийский в, в Черное море. Если верить славному путешествию аргонавтов к Алхиду, воспетому будто бы самим Орфеем, участником онова, веков за 12 до Рождества Христова. В всем любопытном стихотворении, основанном, по крайней мере, на древнем предании, названы Кавказ, славный баснословными муками несчастного Прометея, река Фазис, ныне Рион, Меотиское или Азовское море, Воспор, народ Каспийский, Тавры и Кемериани, обитатели Южной России. Певец Одиссея также именует последних. «Есть народ кемерийский, — говорит он, — и город Кемерион, покрытый облаками и туманом, ибо солнце не озаряет всей печальной страны, где беспрестанно царствует глубокая ночь». Столь ложное понятие еще имели современники Гомеровы о странах Юго-Восточной Европы. Но басня о мраках кемерийских обратилась в пословицу веков, и «Черное море», как вероятно, получило от того свое название. Цветущее воображение греков, любя приятные мечты, изобрело гипербореев, людей совершенно добродетельных, живущих далее на север, от понта Эвксинского. За горами Рефейскими, в счастливом спокойствии, в странах мирных и веселых, где бури и страсти неизвестны, где смертные питаются соком цветов и росою, блаженствуют несколько веков и, насытясь жизнью, бросаются в волны морские. Наконец, сие приятное баснословие уступило место действительным историческим познаниям. Веков за пять или более до Рождества Христова греки завели селение на берегах Черноморских. Ольвия в сорока вестах от устья Днепровского — построена выходцами милецкими еще в славные времена Медийской империи, называлась счастливую от своего богатства и существовала до падения Рима. В благословенный век Троянов образованные граждане ее любили читать Платона и, зная наизусть Телиаду, пели в битвах стихи Гомеровы. Пантикопея и Фонагория были столицами знаменитого царства Воспорского, основанного азиатскими греками в окрестностях Кемерийского пролива. Город Танаис, где ныне Азов, принадлежал к всему царству. Но Херсон Таврический, коего начала неизвестно, хранил вольность свою до времен Митридатовых. Сии пришельцы, имея торговлю и тесную связь своими «единоземцами», сообщили им верные географические сведения о России Южной, и Геродот, писавший за 445 лет до Рождества Христова, предал нам он и в своем любопытном творении. Кимериане, древнейшие обитатели нынешних губерний Херсонской и Екатеринославской, вероятно, единоплеменные с германскими цимбрами, за сто лет до времен Кировых были изгнаны из своего отечества с кифами или с колотами, которые жили прежде в восточных окрестностях моря Каспийского, но вытесненные оттуда массагетами перешли за Волгу, разорили после великую часть Южной Азии и, наконец, утвердились между Истром и Танаисом, Дунаем и Доном, где сильный царь персидский Дарий напрасно хотел отмстить им за опустошение Мидии и где, гоняясь за ними в степях обширных, едва не погибло все его многочисленное войско. Скифы, называясь разными именами, вели жизнь кочевую, подобно киргизам или калмыкам. Более всего любили свободу, не знали никаких искусств, кроме одного — везде настигать неприятелей и везде от них скрываться. Однако ж терпели греческих поселенцев в стране своей, заимствовали от них первые начала гражданского образования — И царь Скифский построил себе в Ольвии огромный дом, украшенный резными изображениями сфинксов и грифов. Калипиды, смесь диких скифов и греков, жили близ Ольвии к западу, а лазоны в окрестностях Гипониса или Буга, так называемые скифы-земледельцы, далее к северу, на обоих берегах Днепра. Сие три народа уже сеяли хлеб и торговали им. На левой стороне Днепра в 14 днях пути от его устья, вероятно, близ Киева, между скифами-земледельцами и кочующими было их царское кладбище, священное для народа и неприступное для врагов. Главная орда, или царственная, кочевала на восток, до самого Азовского моря, Дона и Крыма, где жили тавры, может быть, единоплеменники древних кемериан. Убивая иностранцев, они приносили их в жертву своей богине-девице. И мыс Севастопольский, где существовал храм ее, долго назывался ее именем. Геродот пишет еще о многих других народах, не скифского племени. О Гафирсах в Седмиградской области или Трансильвании, Неврах в Польше, Андрофагах и Меланхленах в России. жилище последних находились в четыре тысячах стадиях или в восьмистах верстах от черного моря к северу в ближнем соседстве с андрофагами те и другие питались человеческим мясом Миланхлены назывались так от черной одежды своей невры обращались ежегодно на несколько месяцев волков то есть зимою покрывались волчьими кожами За доном, на степях астраханских, обитали сарматы или савроматы Далее, среди густых лесов, будины, гелоны, народ греческого происхождения, имевший деревянную крепость. Ирки, фисагеты, славные звероловством, а на восток от них скифские беглецы Орды Царской. Тут, по сказанию Геродота, начинались каменистые горы. Уральские, и страна огрипеев, людей плосконосых, вероятно калмыков. Доселе ходили обыкновенно торговые караваны из городов черноморских следственно места были известны, также и народы которые говорили семью разными языками. О дальнейших полунощных землях носился единственно темный слух. Агриппеи уверяли, что за ними обитают люди, которые спят в году шесть месяцев, чему не верил Геродот. Но что для нас понятно, долговременные ночи хладных климатов, озаряемые в течение нескольких месяцев одними северными сияниями, служили основанием всей молвы. На восток от Агриппеев, в Великой Татарии, жили и седоны. которые сказывали, что недалеко от них грифы стерегут золото. Сии баснословные грифы кажутся отчасти историческую истинную и заставляют думать, что драгоценные рудники Южной Сибири были издревле знаемы. Север вообще славился тогда своим богатством или множеством золота. Упомянув о разных ордах, кочевавших на восток от моря Каспийского, Геродут пишет о главном народе нынешних киргизских степей, сильных массагетах, победивших Кира. И сказывает, что они, сходствуя одеждою и нравами с племенами скифскими, украшали золотом шлемы, поясы, конские приборы и, не зная железа ни серебра, делали палицы и копья из меди. Что касается, собственно, доскифии российской, то сия земля, по известию Геродота, была необозримую равниную, гладкую и безлесную. Только между Тавридою и Днепровским устьем находились леса. Он за чудо сказывает своим единоземцам, что зима продолжается там восемь месяцев, и воздух в сие время, по словам скифов, бывает наполнен летающими перьями, то есть снегом, что море Азовское замерзает, жители ездят на санях через неподвижную глубину его, и даже конные сражаются на воде, густеющей от холода, что гром гремит, и молния блистает у них единственно летом, кроме Днепра, Буга и Дона, вытекающего из озера. Всей историк именует еще реку Днестр, при Устякоево жили греки, называемые Теритами. пруд, царет. И говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными реками, что Днепр, изобильной рыбою, окруженной прекрасными лугами, уступает в величине одному Нилу и Дунаю, что вода его отменно чиста, приятна для вкуса и здорова, что источник всей реки скрывается в отдалении и неизвестен Скифам. Таким образом, Север-Восточной Европы, огражденный пустынями и свирепостью варваров, которые на них скитались, оставался еще землею таинственную для истории. Хотя скифы занимали единственно южные страны нашего Отечества, хотя андрофаги, меланхлены и прочие народы северные, как пишет сам Геродот, были совсем иного племени, Но греки называли всю нынешнюю азиатскую и европейскую Россию или все полуночные земли Скифию, так же, как они без разбора именовали полуденную часть мира Эфиопию, западную Кельтикою, восточную Индию, ссылаясь на историка Эфора, жившего за 350 лет до Рождества Христова. несмотря на долговременные сообщение с образованными греками скифы еще гордились дикими нравами своих предков и славный единоземец их философ анахарсис ученик салонов напрасно хотев дать им законы афинские был жертвой всего несчастного опыта В надежде на свою храбрость и многочисленность они не боялись никакого врага, пили кровь убитых неприятелей, выделанную кожу их употребляли вместо одежды, а черепы — вместо сосудов, и в образе меча поклонились богу войны, как главе других мнимых богов. Могущество скифов начало ослабевать в ревен Филиппа Македонского, который, по словам одного древнего историка, одержал над ними решительную победу не превосходством мужества, а хитростью воинскую, и не нашел в стане у врагов своих ни серебра, ни золота, но только жен детей и старцев. Митридат Эвпатор, господствуя на южных берегах Черного моря и завладев Воспорским царством, утеснил и скифов. Последние их силы были истощены в жестоких его войнах с Римом. Коево-Орлы приближались тогда к нынешним кавказским странам России. Геты, народ фракийский, побежденный Александром Великим на Дунае, но страшный для Рима во время царя своего Беребиста Храброго, за несколько лет до Рождества Христова отнял у скифов всю землю между Истром и Борисфеном, то есть Дунаем и Днепром. Наконец, сарматы, обитавшие в Азии Близдона, вступили в Скифию и, по известию диодора Сицилийского, истребили ее жителей или присоединили к своему народу. Так что особенное бытие скифов исчезло для истории. Осталось только их славное имя, коим несведущие греки и римляне долго еще называли все народы малоизвестные и живущие в странах отдаленных. Сарматы... или «савраматы» Геродотовы делаются знамениты в начале христианского лета числения, когда римляне, заняв Фракию и страны дунайские своими легионами, приобрели для себя несчастное соседство варваров. С того времени историки римские беспрестанно говорят о сём народе, который господствовал от Азовского моря до берегов Дуная и состоял из двух главных племён — Роксолан и Езигов. Но географы — Весьма не кстати, назвав Сарматию всю обширную страну Азии и Европы от Черного моря и Каспийского с одной стороны до Германии, а с другой до самой глубины севера, обратили имя сарматов, подобно как прежде скифское, в общее для всех народов полуночных. раксолани утвердились в окрестностях Азовского и Черного моря, а езиги скоро перешли в Дакию, на берега Тисы и Дуная. Дерзнув первые тревожить римские владения с сей стороны, они начали ту ужасную и долговременную войну дикого варварства с гражданским просвещением, которое заключилась наконец, гибелью последнего. Роксолани одержали верх над когортами римскими в Дакии. Езиги опустошали Мизию. Еще военное искусство, следствие непрестанных побед в течение восьми веков, обуздывала варваров и часто наказывала их дерзость. Но Рим, изнеженный роскошью, вместе с гражданскую свободою, утратив и гордость великодушную, не стыдился золотом покупать дружбу сарматов. Тацит именует Езигов союзниками своего народа, и Сенат, решив прежде судьбу великих государей и мира, с уважением встречал послов народа кочующего. Хотя война – Маркоманская, в коей сарматы присоединились к германцам, имела несчастные для них следствия, хотя побежденные Марком Аврелием они утратили силу свою и не могли уже быть завоевателями, однако, шкачуя в Южной России и на берегах Тибиска и Летисы, долго еще беспокоили набегами римские владения. Почти в одно время с Езигами и Роксоланами узнаем мы и других, вероятно, единоплеменных с ними обитатели юго-восточной России, Алан, которые по известию Амиана Марцелина были древние массагеты и жили тогда между Каспийским и Черным морем. Они, равно как и все азиатские дикие народы, не обрабатывали земли, не имели домов, Возили жены детей на колесницах, скитались по степям Азии, даже до самой Индии Северной, грабили Армению, Медию, а в Европе берега Азовского и Черного моря. Отважно искали смерти в битвах и славились отменную храбростью. К всему народу многочисленному принадлежали, вероятно, аорсы и сираки, о коих в первом веке христианского летоисчисления упоминают разные историки – и кои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами и союзниками римлян. Алани, вытеснив сарматов из юго-восточной России, отчасти заняли и Тавриду. В III веке приближались от Балтийского к Черному морю Готфы и другие народы германские, овладели Дакию, римскую провинцию со времен Трояновых, и сделались самыми опасными врагами империи. Переплыв на судах в Азию, готфы обратили в пепел многие города, цветущие в Вифинии, Галатии, Каппадокии и славный храм Дианы в Эфесе, а в Европе опустошили Фракию, Македонию и Грецию до Марии. Они хотели, взяв Афины, истребить огнем все книги греческие, там найденные, но приняли совет одного умного единоземца, который сказал им, оставьте грекам книги, чтобы они, читая их, забывали военное искусство, и тем легче были побеждаемы нами. Ужасные свирепостью и мужеством Готфы основали сильную империю, которая разделялась на восточную и западную. И в четвертом столетии при царе их Эрмонарихе, заключала в себе немалую часть России европейской, простираясь от Тавриды и Черного моря до Балтийского. Готовский историк VI века Ярнант пишет, что эрманарих в числе многих иных народов победил и Венедов, которые, обитая в соседстве с Эстами и Герулами, жителями берегов Балтийских, славились более своей многочисленностью, нежели искусством воинским. Сие известие для нас любопытно и важно, ибо Венеды, по сказанию Ярнанда, были единоплеменники славян, предков народа российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Рождества Христова, было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных странах Европы, где река Эридан впадает в Северный океан и где живут Венеды. Вероятно, что финикиане, смелые мореходцы, которые открыли Европу для образованных народов древности, не имевших о ней сведения, доплывали до самых берегов нынешней Пруссии, богатых янтарем, и там покупали его у венедов. Во время Плиния и Тацита, или в первом столетии, венеды жили близ Вислы и граничили к югу с Дакиею. Птолемей, астроном и географ второго столетия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось Венецким. Следственно, ежели славяне и венеды составляли один народ, то предки наши были известны и грекам, и римлянам, обитая на юге от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем. Мнение, что сию часть мира должна признавать колыбелью всех народов, кажется вероятным, ибо согласно с преданиями священными и все языки европейские, несмотря на их разные изменения, сохраняют в себе некоторые сходства с древними азиатскими. Однако ж мы не можем утвердить всей вероятности никакими действительно историческими свидетельствами и считаем Венедов европейцами, когда история находит их в Европе. Сверх того, Они самыми обыкновениями и нравами отличались от азиатских народов, которые, приходя в нашу часть мира, не знали домов, жили в шатрах или колесницах и только на конях сражались. Тацитовы же Венеды имели домы, любили ротоборствовать пешие и славились быстротою своего бега. Конец IV века ознаменовался важными происшествиями. Гунны, народ кочующий, От полуночных областей Китая доходят через неизмеримые степи до юго-восточной России. Нападают около 377 года на Алан, Готфов, владения римские, истребляя все огнем и мечом. Современные историки не находят слов для описания лютой свирепости и самого безобразия гуннов. Ужас был их предтечею и столетний герой Эрмонарих, не дерзнул даже вступить с ними в сражение, но произвольную смертью спешил избавиться от рабства. Восточные Готфы должны были покориться, а западные искали убежища в Афракии, где римляне, к несчастью своему, дозволили им поселиться, ибо Готфы, соединясь с другими мужественными германцами, скоро овладели большую частью империи. История сего времени упоминает об антах, которые по известию Ярнанда и византийских летописцев принадлежали вместе с венедами к народу славянскому. Венетар, наследник Эрмонариха, царя Готвского, был уже данником гунов, но хотел еще повелевать другими народами, завоевал страну антов, которые обитали на север от Черного моря, следовательно, в России». и жестоким образом умертвил их князя именем Бокса с семью-десятью знатнейшими боярами. Царь гуннский Баламбер вступился за утесненных и, победив Венетара, освободил их от Ига Готфов. Нет сомнения, что Анты и Венеды признавали над собою власть гуннов, ибо сии завоеватели во время Атиллы, грозного царя их, повелевали всеми странами от Волги до Рейна, от Македонии до островов Балтийского моря. Истребив бесчисленное множество людей, разрушив города и крепости Дунайские, предав огню селения, окружив себя пустынями обширными, Атилла царствовал в Дакии под наметом шатра, брал дань с Константинополя, но славился презрением золота и роскоши, ужасал мир и гордился именем Бича Небесного. С жизнью сего варвара, но великого человека, умершего в 454 году, прекратилось и владычество гуннов. Народы, порабощенную Атилою, свергнули с себя иго несогласных сыновей его. Изгнанные немцами-гипидами из Панонии или Венгрии, гунны держались еще несколько времени между Днестром и Дунаем, где страна их называлась гуневаром Другие рассеялись по Дунайским областям империи и скоро изгладились следы ужасного бытия гуннов. Таким образом, сии варвары отдаленной Азии явились в Европе, свирепствовали и, как грозное привидение, исчезли. В то время Южная Россия могла представлять обширную пустыню, где скитались одни бедные остатки народов. Восточные Готфы большую частью удалились в Панонию, О Роксоланах не находим уже ни слова в летописях. Вероятно, что они смешались с гуннами или под общим названием сарматов, вместе с езигами были расселены императором Маркианом в Иллирике и других римских провинциях, где, составив один народ с готфами, утратили имя свое. Ибо в конце V века история уже молчит о сарматах. Множество алан – соединяясь с немецкими вандалами и с вевами, перешло за Рейн, за горы Пиренейские в Испанию и Португалию. Но скоро угры и болгары, по сказанию греков единоплеменные с гуннами и до того времени неизвестные, оставив древние свои жилища близ Волги и гор Уральских, завладели берегами Азовского Черного моря и Тавридою. где еще обитали некоторые готфы, принявшие веру христианскую. И в 474 году начали опустошать Мезию, Фракию, даже предместия константинопольские. А с другой стороны, выходит на феатр истории «Славяне». Под всем именем, достойным людей воинственных и храбрых, ибо его можно производить от славы, и народ, коего бытие мы едва знали, с VI века занимает великую часть Европы, от моря Балтийского до реки Эльбы, Тисы и Черного моря. Вероятно, что некоторые из славян, подвластных Эрмонариху и Атилле, служили в их войске. Вероятно, что они, испытав под начальством всех завоевателей храбрость свою и приятность добычи в богатых областях империи, возбудили в соотечественниках желание приблизиться к Греции и вообще распространить их владение. Обстоятельства времени им благоприятствовали. Германия опустела, ее народы воинственные удалились к югу и западу искать счастья На берегах Черноморских, между устьями Днепра и Дуная, кочевали, может быть, одни дикие малолюдные орды, которые сопутствовали гуннам в Европу и рассеялись после их гибели. От Дуная и Алуты до реки Моравы жили немцы Лонгобарды, Египиды, от Днепра к морю Каспийскому Угры и Болгары. За ними, к северу от Понта, Эвксинского и Дуная, явились анты и славяне. Другие же племена их вступили в Моравию, Богемию, Саксонию, а некоторые остались на берегах моря Балтийского. Тогда начинают говорить об них историки византийские, описывая свойства, образ жизни и войны, обыкновения и нравы славян, отличные от характера немецких и сарматских племен. Доказательство, что сей народ был прежде мало известен грекам, обитая во глубине России, Польши, Литвы, Пруссии, в странах отдаленных и как бы непроницаемых для их любопытства. Уже в конце V века летописи византийские упоминают о славянах, которые в 495 году дрожелюбно пропустили через свои земли немцев-герулов, разбитых лангобардами в нынешней Венгрии и бежавших к морю Балтийскому. Но только со времен Юстиниановых, с 527 года утвердясь в Северной Дакии, начинают они действовать против империи, вместе с угорскими племенами и братьями своими антами, которые в окрестностях Черного моря граничили с болгарами. Ни сарматы, ни готфы, ни самые гунны не были для империи ужаснее славян. Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес – все страны от залива Ионического до Константинополя были их жертвую. Только Хильвуд, смелый вождь Юстинианов, мог еще с успехом им противоборствовать. Но славяне, убив его в сражении за Дунаем, возобновили свои лютые нападения на греческие области. И всякая из он их стоила жизни или свободы бесчисленному множеству людей – так южные берега Дунайские, облитые кровью несчастных жителей, осыпанные пеплом городов и сел, совершенно опустили. Ни легионы римские, почти всегда обращаемые в бегство, ни великая стена Анастасиева, сооруженная для защиты Цереграда от варваров, не могли удерживать славян, храбрых и жестоких. Империя с трепетом и стыдом видела знамя Константинова в руках их. Сам Юстиниан, Совет верховный и знатнейшие вельможи должны были с оружием стоять на последней ограде столицы, стене Феодосиевой, с ужасом ожидая приступа славян и болгаров ко вратам ее. Один велисарий посидевший в доблести, осмелился выйти к ним навстречу, но более казною императорскую, нежели победою, отвратил сию грозную тучу от Константинополя. Они спокойно жительствовали в империи, как бы в собственной земле своей, уверенные в безопасной переправе через Дунай. Ибо гипиды, владевшие большую частью северных берегов его, всегда имели для них суда в готовности. Между тем, Ястиниан с гордостью увеличал себя антическим или славянским, хотя сие имя напоминало более стыд, нежели славу его оружия против наших диких предков – которые беспрестанно опустошали империю или, заключая иногда дружественные с нею союзы, нанимались служить в ее войсках и способствовали их победам. Так, во второе лето славной войны Готской в 536 году Валериан привел в Италию 1600 конных славян, и римский полководец Тулиан верил антам защиту Лукании. где они в 547 году разбили готского короля Татилу. Уже лет 30 славяне свирепствовали в Европе, когда новый азиатский народ победами и завоеваниями открыл себе путь к Черному морю. Весь известный мир был тогда феатром чудесного волнения народов и непостоянства в их величии. Авары славились могуществом в степях татарии. но в VI веке побежденные турками ушли из земли своей. Сие турки, по свидетельству историков китайских, были остатками гуннов, древних полуночных соседей Китайской империи. В течение времени соединились с другими ордами единоплеменными и завоевали всю Южную Сибирь. Хан их, называемый в византийских летописях Дизавулом, как новый Аттилла, покорив многие народы, жил среди гор Алтайских в шатре, украшенном коврами шелковыми и многими золотыми сосудами. Сидя на богатом троне, принимал византийских послов и дары от Юстиниана. Заключал с ним союзы и счастливо воевал с персами. Известно, что россияне, овладев в новейшие времена полуденную частью Сибири, находили в тамошних могилах великое количество вещей драгоценных. Вероятно, что они принадлежали сим-алтайским туркам, уже не дикому, но отчасти образованному народу, торговавшему с Китаем, Персией и греками. Вместе с другими ордами зависели от дизавулы киргизы и гунны Агоры. Быв прежде данниками аваров и тогда угнетаемые турками, а горы перешли на западные берега Волги, назвались славным именем аваров, некогда могущественных, и предложили союз императору Византийскому. Народ греческий с любопытством и с ужасом смотрел на их послов. Одежда сих людей напоминала ему страшных гуннов атилы, от коих мнимые авары отличались единственно тем, что не брили головы, и заплетали волосы в длинные косы, украшенные лентами. Главный посол сказал Юстиниану, что авары, мужественные и непобедимые, хотят его дружбы, требуя даров, жалования и выгодных мест для поселения. Император не дерзнул ни в чем отказать всему народу, который, бежав из Азии, со вступлением в Европу приобрел силу и храбрость. Угры, болгары признали власть его. Анты не могли ему противиться. Хан Аварский, свирепый баян, разбил их войско, умертвил посла, знаменитого князя Мизамира. Ограбил землю, пленил жителей, скоро завоевал Моравию, Богемию, где обитали Чехи и другие славяне. Победил Сегиберта, короля франков, и возвратился на Дунай, где Лангобарды вели кровопролитную войну с гипидами. Баян соединился с первыми, разрушил державу гипидов, овладел большую частью Дакии, а скоро и Панонию или Венгрию, которую лангобарды уступили ему добровольно, желая искать завоеваний в Италии. Область Аваров в 568 году простиралась от Волги до Эльбы. В начале VII века завладели они и Далмацию, кроме приморских городов ее. Хотя турки, господствуя на берегах Иртыша, Урала, тревожа набегами Китая и Персию, около 580 года распространили было свои завоевания до самой Тавриды, взяли Воспор, осаждали Херсон, но скоро исчезли в Европе, оставив земли черноморские в подданстве аваров. Уже анты, богемские чехи, маравы служили хану, но, собственно, так называемые «дунайские славяне» хранили свою независимость. И еще в 581 году многочисленные войско их снова опустошило Фракию и другие владения имперские до самой Эллады или Греции. Тиверий царствовал в Константинополе. Озабоченный войною персидскую, он не мог отразить славян и склонил хана отомстить им впадениям в страну их. Баян назывался другом Тиверия, и хотел даже быть римским патрицием. Он исполнил желание императора тем охотнее, что давно уже ненавидел славян за их гордость. Сию причину злобы его описывают византийские историки следующим образом. С Мерифантов хан требовал от славян подданства, но лавритас и другие вожди их ответствовали. Кто может лишить нас вольности? Мы привыкли отнимать земли, а не свои уступать врагам. Так будет и впредь, доколе есть война и мечи в свете. Посол Ханский раздражил их своими надменными речами и заплатил за это жизнью. Баян помнил сие жестокое оскорбление и надеялся собрать великое богатство в земле славян, которые более 50 лет, громив империю, не были еще никем тревожимы в своей стране. он вступил в нее с шестью десятью тысячами отборных конных латников, начал грабить селения, жечь поля, истреблять жителей, которые только в бегстве и в густоте лесов искали спасения. С того времени ослабело могущество славян, и хотя Константинополь еще долго ужасался их набегов, но скоро хан Аварский совершенно овладел Дакиию, обязанные давать ему войско, они лили кровь свою и чуждую для пользы их тирана. Долженствовали первые гибнуть в битвах. И когда хан, нарушив мир с Грецией, в 626 году осадил Константинополь, славяне были жертвуясь его дерзкого предприятия. Они взяли бы столицу империи, если бы измена не открыла их тайного намерения грекам. Окруженные неприятелем бились отчаянно. Немногие спаслись и в знак благодарности – были казнены ханом. Между тем, не все народы славянские повиновались тему хану, обитавшие за Вислою, и далее к северу спаслись от рабства. Так в исходе VI века на берегах моря Балтийского жили мирные и счастливые славяне, коих он напрасно хотел вооружить против греков и которые отказались помогать ему войскам. Сей случай, описанный византийскими историками, достоин любопытства и примечания. Греки, повествуют они, взяли в плен трех чужеземцев, имевших вместо оружия кефары или гусли. Император спросил, кто они. Мы славяне, ответствовали чужеземцы, и живем на отдаленнейшем конце Западного океана, моря Балтийского. Хан Аварский, прислав дары к нашим старейшинам, требовал войска, чтобы действовать против греков. Старейшины взяли дары, но отправили нас к хану с извинением, что не могут за великую отдаленностью дать ему помощи. Мы сами были 15 месяцев в дороге. Хан, невзирая на святость посольского звания, не отпускал нас в Отечество. Слыша о богатстве и дружелюбии греков, мы воспользовались случаем уйти в фракию. С оружием обходиться не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране нашей. Не зная войны и любя музыку, мы ведем жизнь мирную и спокойную. Император дивился тихому нраву сих людей, великому росту и крепости их, угостил послов и доставил им способ возвратиться в Отечество. Такое миролюбивое свойство балтийских славян во времена ужасов варварства представляет мыслям картину счастья, которого мы обыкли искать единственно в воображении. Согласие византийских историков в описании сего происшествия доказывает, кажется, его истину, утверждаемую и самыми тогдашними обстоятельствами Севера, где славяне могли наслаждаться тишиною, когда германские народы удалились к югу, и когда разрушилось владычество гуннов. Наконец, богемские славяне, возбужденные отчаянием, дерзнули обнажить меч, смирили гордость аваров и возвратили древнюю свою независимость. Летописцы повествуют, что некто именем Само был тогда смелым вождем их. Благодарные и вольные славяне избрали его в цари. Он сражался с Дагобертом, королем франков, и разбил его многочисленные войска. Скоро владения славян умножились новыми приобретениями. Еще в VI веке, как, вероятно, многие из них поселились в Венгрии, другие в начале VII столетия, заключив союз с Константинополем, вошли в Велирию, изгнали оттуда аваров и основали новые области под именем Кроации, Славонии, Сербии, Боснии и Далмации. Императоры охотно дозволяли им селиться в греческих владениях, надеясь, что они, по известной храбрости своей, могли быть лучшую их защиту от нападения других варваров. И в VII веке находим славян на реке Стримони в Афракии, в окрестностях Фессалоники и в Мизии или в нынешней Болгарии. Даже весь Пелопоннес был несколько времени в их власти. Они воспользовались ужасами моровой язвы, которая свирепствовала в Греции, и завоевали древнее отечество наук и славы. Многие из них поселились в Вифинии, Фригии, Дардании, Сирии. Но между тем, когда чехи и другие славяне пользовались уже совершенную вольностью, отчасти в прежних, отчасти в новых своих владениях, Дунайские находились еще, кажется, под игом Аваров, хотя могущество сего достопамятного азиатского народа ослабело в VII веке. Куврат, князь болгарский, данник хана, в 635 году свергнул в себя Иго Аваров. Разделив силы свои на девять обширных укрепленных станов, они еще долгое время властвовали в Дакии и в Панонии, Вели жестокие войны с баварцами и славянами в Каринтии и Богемии. Наконец, утратили в летописях имя свое. Куврат, союзник и друг римлян, господствовал в окрестностях Азовского моря, но сыновья его, в противность мудрому совету умирающего отца, разделились. Старший, именем Ватвой, остался на берегах Дона. Второй сын, Котрак, перешел на другую сторону сей реки, четвертый — в Паннонию или Венгрию, Коваром, пятый — в Италию, а третий — Аспарух. Утвердился сперва между Днестром и Дунаем, но в 679 году, завоевав и всю Мизию, где жили многие славяне, основал там сильное государство болгарское. Представив читателю расселение народов славянских от моря Балтийского до Адриатического, от Эльбы до Марии и Азии Скажем, что они, сильные числом и мужеством, могли бы тогда, соединясь, овладеть Европой, но слабые от развлечения сил и несогласия почти везде утратили независимость, и только один из них, искушенный бедствиями, удивляет ныне мир величием. Другие, сохранив бытие свое в Германии, в Древней Иллирии, в Мизии, повинуются властителям чужеземным. а некоторые забыли и самый язык отечественный. Теперь обратимся к истории государства российского, основанной на преданиях нашего собственного древнейшего летописца.